Глава пятая. Коллекционер. Район Тельтовканал. В ночь на 26 апреля 1945 года. Человек вошел в дом очень осторожно. Он передвигался едва ли не на цыпочках, ступая мягко, словно кошка. Задерживаясь за каждым углом, хозяин выставлял вперед фонарик, нащупывал дорогу. Свет был притушенный, слабый. Пришелец опасался, что его передвижение заметят через окна с улицы. Постоянно оглядываясь, он пробрался на кухню и там включил фонарь поярче. Наклонился, внимательно осмотрел, лежащий на полу, Женский труп. Тело окровавлено, повреждено. На обеих лодыжках следы зубов. Видимо, в окно запрыгнула бродячая собака. Стекол в рамах давно нет, вышибло взрывной волной. Сбросил с плеч армейский ранец, вытащил пожарный топор, примерился, взял тело за ногу, подтащил к себе, замахнулся... Треск костей, блеск лезвия, новый удар. Управляясь с разделкой, он не забывал поглядывать на дверной проем, нервно щурясь. Ночь не замолкала ни на секунду. Доносился дробный стук пулеметов. Стрекотали, как кузнечики, автоматы ППШ и шмайсеры. Ухали, словно филины, старые винтовки. Грохотали гаубицы, слышались хлопки фауст патронов. Земля упруго дрожала от гула бомбардировщиков, шедших на низкой высоте. Человек спешил. Он понимал, что игра зашла слишком далеко, и отказаться от нее нельзя. Дом у Тельтов канала находится не в слишком глубоком тылу русских, но в любой момент сюда могут ворваться немцы. Не только улицы, но и квартиры в зданиях переходят из рук в руки. Остатки вермахта, СС и Фольксштурма, хотя и отступают, изо всех сил стараются контратаковать, в отчаянии лезут на русские дегтяревы с криками «Хайль!». Асфальт сменил цвет на багрово-красный, в загустевшей крови вязнут подошвы. До линии фронта полтора километра. Все может измениться в секунду. Но он предусмотрителен. Во избежание сложностей прихватил с собой сразу два разных комплекта формы. Разделка закончилась быстро. Гость не был новичком в своем деле. Положа руку на сердце, мог бы вообще этим не заниматься. В грохоте орудий. Валчной пасти войны, поглотившей Берлин, на чьих мостовых лежат десятки тысяч мертвецов, и лягут во много раз больше, можно бросить не одно двадцать неопознанных тел. Но тут есть два принципа. Первый он хороший мальчик. Да-да, его в детстве мамочка учила убирать за собой Игрушки и фантики от конфет. Если забывал, строго наказывала. Тот оставшийся от деда солдатский ремень со свинцовой пряжкой. И заключение на ночь в темном чулане он запомнил на всю жизнь. Даже сейчас просыпается с криком. Это просто въелось в кровь. Лечение не поможет. Он нервничает целый день. Нужно вернуться... И убраться, убраться, убраться. Нельзя оставлять бардак. Мамы больше нет, но мама такого бы не одобрила. Накажет, а он ее слушается. Второй принцип тоже довольно-таки весом. Ему необходимы три экземпляра коллекции. Самые лучшие. А потом пора перебираться в новое убежище у центра. По крайней мере, там без особых проблем легко прожить дней пять. Он по-хозяйски замотал части тела в непромокаемый холчевый мешок. Сдавил потайной рычаг на стене, спустился по лестнице, нащупал плоскую кнопку. Все открывается. Чудесно. Человек вошел в маленькую комнату и... В лицо ему ударил ослепляющий свет другого фонаря. Одновременно послышался щелчок затвора. — Нихера не понимаю, — растерянно произнесли по-русски. — Наша форма? — Да, конечно. Вчера этот район в ходе боев перешел к советской власти. Ему пришлось переодеться в гимнастерку старшины РККА. Даже медали с комплекта нацепил. Дескать, заслуженный фронтовик. Неубогая тыловая крыса. Пятно света заставляло морщиться. Луч плясал от ног до головы. Смотрящий на него словно не мог поверить тому, что он видит. Так пистолет в кармане, не за поясом. Выдернуть не успеет. Стало страшно. В мешке-то, если заглянет... Собственно, и тут, в подвале. Пошевелишься, убью, спокойно пообещал незнакомец. Кто ты такой? Дивизия Бранденбург? Власовец? Хиви, будешь молчать. Прострелю ногу, разговоришься. Он закашлялся, пытаясь выиграть время. Гость терпеливо ждал. В шкафу три женские головы, в банках со спиртом. Яркость фонаря резала глаза. Хозяин щурился и кривил лицо, но опасался прикрыть веки ладонью. Это могло быть истолковано как начало атаки. Голос по ту сторону луча света звучал глухо, безжизненно. И еще два разделанных трупа в доме. Думал... Не найду твое хранилище. Да брось. Рычаг же на видном месте. Я в милиции работал. Мы тайничков в бывших купических особняках навидались, чтобы золото спрятать или любовницу в тайне от жены ночью вывести. Одну жертву я узнал. Это Настя, медсестра из нашей части. Не будь ее, не остался бы тебя ждать. Собираешь коллекцию, верно? А коллекционеры никогда не бросают экспонаты. Они за ними возвращаются. Кто две другие женщины? Вот той, что на кухне, в кармане, а у Свайс Остарбайтерин, Алена Склярченко из Винницы. Перед тем, как умрешь, я хочу узнать, «Зачем ты их убил? Для чего отрезаешь головы?» «Не стану обманывать. Все равно застрелю, ты плену не подлежишь. Зато умрешь быстро и без мучений. В противном случае с живого кожу сдеру. Мне языков приходилось допрашивать. «Нож достать или добром скажешь?» По спине против воли побежали мурашки. — Святые ангелы, этот ублюдок не шутит! Коснулся рта, сделал круг рукой, помотал головой, скрестил перед губами обе ладони. — Глухонемой, — догадался незнакомец. — Надо же! — Но русский ты понимаешь, верно? Он кивнул. — Да, русский довольно неплохо. «Еще чуть французский». «Боже, что же делать?» Незнакомец подошел к нему. В одной руке он держал фонарь, в другой — автомат ППШ. «Здоровый, рослый. С таким ему без оружия не справиться. Да и с оружием сложновато. Правда, он знает один хороший прием. «Соберись, тряпка» есть надежда на эффект неожиданности. От слабака, ничтожного, запуганного существа не ждут внезапной прыти. — Где у тебя лежат документы, сволочь? — человек скосил глаза на верхний карман. — Осторожно достань, без резких движений. Я нервный и в плохом настроении. Он клял себя последними словами. Ведь чувствовал, как есть чувствовал, что-то не в порядке. Зачем вернулся? Легко бы переждал дня три-четыре. Район останется глубоко в тылу, а этот больной утомится сидеть в засаде. Язык он разбирает, можно выдать себя за контуженного, но нет... Захотелось срочно забрать трофей и подержать в руках. Допрыгался. Глупо. Неужели прямо сейчас разом все и закончится? Взялся за карман. Плавно вытянул книжку красноармейца. Раскрыл. «Панюшкин Николай Сергеевич», — прочитал незнакомец. «Гвардии старшина...» — Одиннадцатый противотанковый батальон. — А ксиво-то у тебя фальшивое, невооруженным глазом видать. В тропях делали. Давай заканчивать этот спектакль. — До верштейсталес. Рехтих. — Ты все понимаешь правильно. С какой целью заброшен в наш тыл? В чем состоит твое задание? — Эх, верде... — Алис Эрталин, я все сейчас расскажу, — ответил человек очень тихим, печальным голосом. Комаровский еще не успел удивиться чуду, что немой вдруг заговорил, как обмякший пришелец отклонился и ударил его головой в лицо. Дернувшись, Сергей выронил фонарь. Противник с неожиданной силой схватился обеими руками за ствол автомата, выкручивая его в сторону. Старший лейтенант нажал на спусковой крючок, попыша коротко, дважды вспыхнул огнем, нападающего отшвырнуло. Свалившись на пол, он ударился лицом о ступеньку и затих. Даже в тьме, кромешной, было ясно, обе пули попали в область сердца. Запах пороха смешался с ароматами спирта, затхлости и особенно тошнотворным гниющего мяса. Части тел парень стаскивал сюда, в потайной подвал. Настеньку, видимо, не успел, ограничился головой. Жалко, Курочкин не увидит, как рассчитались за него и Настю. Правда, не ясно, кто этот хмырь с советскими документами, знающий русский язык, но говорящий по-немецки. Старлей пошарил по полу, отыскал фонарь, стекло треснуло, включил свет выхватил из темноты мясистое лицо. Залысины по бокам лба, волосы каштановые, нос картошкой, крупные веснушки, да, легко за русского сойдет. На полу блеснула, струилась кровь, натекла небольшая лужица. Армейский ранец валялся рядом. Комаровский поднял его, заглянул внутрь, на ощупь материя. Свернутый немецкий мундир. В черных петлицах на сером фоне блеснули молнии. СС. Розовая окантовка погона. Четырехконечная звезда. Шарфюрер. «Младший фельдфебель, если перевести на язык вермахта». «Что ж, хорошая форма. Без дырок от пули крови. Всегда на вес золота в разведке. Подойдет». Комаровский закинул ранец за спину, слегка повозившись застегнул ремни. «Отлично. Теперь можно возвращаться». Мертвец сел на полу, резко, как Ванька-встанька. Комаровский попятился, что-то задел локтем, на пол упал и со звоном разбилась банка. Наружу выкатилась голова с белыми, слипшимися волосами. На старлее уставились невидящие зрачки. Человек в простреленной гимнастерке не выглядел мертвым. Он смотрел вполне осмысленно. Только из разбитого о ступеньку носа текла кровь. Сергей почувствовал странный холод в ногах. Старшина сунул руку в карман, и Комаровский, руководствуясь скорее фронтовым инстинктом самосохранения, чем осмысленной реакцией, вскинул ППШ. Три выстрела разорвали полутьму подвала. Один из автомата и два из пистолета ТТ. Пуля попала в фонарик, брызнули осколки стекла. Старшего лейтенанта спасла случайность. В момент выстрела он поскользнулся на разлитом спирте и рухнул головой в лицо мертвой женщины. Послышались грохот и стук сапог. Мертвец бросился вверх по лестнице из подвала. Комаровскому хватило нескольких секунд вскочить на ноги и последовать за ним — Лапыша, в чьем диске теперь не было ни единого патрона, остался рядом с мертвой головой. Когда Старлей оказался снаружи, старшина уже изрядно оторвался от него. Он бежал изо всех сил, пружинисто, тренированно, неожиданно для человека его телосложение. Дома по обе стороны улицы горели, в небо поднимались клубы дыма и языки пламени. Остановившись, беглец снова выстрелил. Пуля свистнула в метре от Комаровского, и это вселило оптимизм. Ему противостоял неважный стрелок, способный попасть только с близкого расстояния. Зажав в потной ладони финку, старший лейтенант понесся за убийцей вскачь, сокращая расстояние большими прыжками. В ушах стучала кровь, и он пытался понять одно, как этому вы***ку удалось выжить. Сергей стрелял в упор. Он видел, куда попали пули, но немец поднимался и бежал. Камыровскому приходилось наблюдать такое. Однажды ефрейтор его роты с восемью ранениями полоснули очередью. Сумел голыми руками сломать шею немецкому патрульному. Состояние шока и злость иногда поддерживают жизнь в смертельно раненом человеке на одну или даже две-три минуты. Однако с ранением в сердце никто не выживает, а этот удирает, словно заяц. Комаровский все видит своими глазами, хотя... Он не спал сутки. Может, показалось? Может, он уже сходит с ума? Б***ь, зачем он миндальничал с этой тварью? Следовало прикончить скота, едва тот вошел в подвал, без разговоров, воткнуть финку в шею и смотреть, как тот подыхает. За время войны старший лейтенант получил множество доказательств. Как правило... Люди с перерезанным до позвонков горлом впоследствии не воскресают. Впрочем, думать некогда. Расстояние понемногу сокращается. К тому же старшина внезапно замедлил бег, остановился. Опустившись на карачки, убийца сдвинул что-то на мостовой и рядом с объятым огнем зданием и исчез. Достигнув пылающей церкви, Комаровский понял, в чем дело. Канализация. Он оттуда и пришел. Может, прямо там и переодевался перед тем, как зайти в дом. Разведка докладывала Зловонные туннели под Берлином очень разветвлены, настоящие катакумбы XIX века. Неподготовленный человек заблудится. Саперы РККА где-то смогли заминировать ходы в коммуникациях, но не везде. Боевые группы эсэсовцев вылезали из люков и наносили удары в тылу. Подземка, как и берлинское метро, хотя оно уже прекратило работу. Темный лес. Придется действовать наугад. Комаровский спрыгнул в люк, приземлился мягко, ничего не ушиб, Неподалеку слышался топот. В нос ударил запах застарелых нечистот. Канализация не функционировала еще с февраля. Следствие американских авиаударов. Никаких потоков и даже луж. На стене надпись с потеками краски. «Берлин останется немецким». «Хуй мысленно пообещал Комаровский. Он ринулся за убийцей и с первых же шагов понял, что проиграет. Тот знал лабиринт на пять. Умел в нем лавировать. Сергей же оказался в незнакомом месте. Случись пришельцу быть опытным фронтовиком, он подкараулил бы старшего лейтенанта в туннеле. Но эсэсовец, скорее всего, паркетный. С такими они сталкивались на Зиеловских высотах, когда тысячи офицеров СС, Гестапо, СД и СА, никогда не видевших фронта, перебросили на передовую, как пушечное мясо, чтобы хоть на пару дней задержать наступление РКК. Щелкнул выстрел, и Комаровский поспешил на звук, под ногами чавкала вонючая черная грязь. Завернув за угол... Сергей увидел скорчившегося у осклизлой стены мальчишку лет шестнадцати. В потертой курточке и армейских брюках не по размеру, с повязкой фолькштурма на рукаве. Из пулевого отверстия во лбу струилась кровь. «Застрелил своего!» я ничего не понимаю!» Старлей быстро обыскал карманы убитого. «Оружия нет!» Либо паренек прятался здесь от обстрела, либо старшина подобрал его винтовку. Сергей сунулся в соседний переулок и через двадцать минут обнаружил — путь ведет в тупик. Старлей проплутал по туннелям еще час, пока не заблудился окончательно. Ушел, сволочь. Ушел все-таки. Комаровский добрался до ближайшего люка, И осторожно, приподняв железную крышку, выглянул наружу. Край муха уловил немецкую речь. Сергей аккуратно спустился, постоял, прислонившись к стене, подумал. Внезапно в глазах потемнело. Он глотал воздух, но дышать какое-то время не мог. Голову стиснула боль, закашлялся. Слишком долго не лечился. Целый день. Начинается приступ. Выхода нет. Нужно лекарство и срочно. Вытащив из ранца светло-серую форму, Сергей, закусив губу, начал переодеваться.